Глава 13. Катастрофа Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер. Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно. У Гугомона Сента сэ. Папелота Плансинуа. За криками измена последовала Спасайся ⁇ Разбегающаяся армия подобно отпели.